Если какой-либо выродившийся монарх новейших времен может выдержать какое бы то ни было сравнение с ним, то, на мой взгляд, только высокочтимый король Коль мог бы быть этим славным властелином. У этого доброго короля была королева, 18 лет назад родившая сына, которого назвали Блейдадом. Он был направлен в подготовительную школу во владениях своего отца,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 Король Лад пришел в страшную ярость, подбросил свою корону к потолку и снова поймал ее, ибо в те времена короли хранили свои короны на голове, а не в Тауэре. Топнул о землю, хлопнул себя по лбу, изумился, что его собственное плоть и кровь восстал против него и, наконец, призвав стражу, приговорил принца к немедленному заключению в высокой башне —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 его тяжелых испытаний. Однажды он остановился на отдых в деревне, и, увидев веселые пляски, устроенные на лугу, и веселые лица, мелькающие всюду, осмелится спросить у одного из пирующих, стоявших подле него, о причине такого веселья. — Как? Разве не знаете его, странник? — последовал ответ. — О последнем воззвании нашего милостивейшего короля. — О воззвании нет.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 И король объявляет об этом, а также о большом народном празднестве, ибо, конечно, теперь принц Блейд отвернется и женится на леди, избранной для него отцом, которая, говорят, так же прекрасно, как полуденное солнце. «Будьте здоровы, сэр! Боже, храни короля!»